А время шло, кончился положенный двухнедельный срок. Воевода, блюдя закон и получив крупную взятку от поручика Капустина, приказал в у г о ж д е н и и поручику надеть ножные кандалы на двух судейских подьячих и одного из судей. Скованные, поскрипывая перьями и глотая слезы, так они и сидели в кандалах за своими столами. Воевода пыхтел, краснел, от напряжения мысли вспухли на его толстой шее воловьи жилы, но в пустопорожнюю голову его ничего не влетало. И он не мог придумать, каким измышлением, не нарушая закона, ущемить гордеца Твердозадова. А вот как зудились руки! Напился пьян, побил жену и завалился на продрых. На другой день приказал разыскать великого пропоицу купеческого сына за булдыжника Федьку Петушкова. Этот пьяница то и дело валялся под забором, часто сиживал за дебоширство в Арестанской, на службу же появлялся весьма редко, но законы знал лучше самого законодателя, за что и терпим был в должности подканцеляриста воеводской канцелярии. Он находился в тяжком у начальства подозрении. Как-то во время запоя он схватил составленный купечеством приговор и разодрал его, повредив в титуле «Ее императорского величества» за главную букву «В». Такая продерзость касалась уже важности. Однако и на этот раз ради отменных способностей невоздержанного винопивца дело было замято. Федьку Петушкова привели из кабака под руки, прислонили спиной к изроссовой печке, чтобы не упал. Он еще не стар, но давно потерял облик человека. Грязные волосы торчком, глаза белые, стеклянные, левый глаз подбит, лицо отечное, нос мягкий, ветхая рубаха разодрана от ворота и до подола, с у х а р е б р а я грудь с поджарым животом голы, Рваные штаны лезут вниз, и распухшие в с т р у п ь я х ноги боссы. Он сопел, покачивался, туго соображая, где он, кто перед ним. — в с ё п р о п и л Федя, — сочувственно спросил его воевода. — А кроме совести все, — взмахнул рукой Федька п е т у ш к о в и посунулся носом, но был подхвачен сторожем и снова прислонен к печке. «За правду погибаю! Взяточники все, казнокрады! Душу вынули! Прахом все!» «Эх!» Он заплакал, затрес головой и брякнулся в растяжку. «Ребята, — сказал воевода, — вынесите этот мерзкий прах во двор, да б у л т ы х н и т е ему на башку ведер пять воды!» Федьку потащили, он хрипел, плевался, орал. «Вот ужо, ужо, вот ужо, государь Петр Федорович, всем вам петля!» Воеводы яростно заиграли пальцы, сжимаясь в кулаки и разжимаясь, а волосатый рот перекосился. Через час Федька отрезвел. Мокрый, посиневший, он сидел в канцелярии за столом, нюхал из бутылки муравьиный спирт, вздрагивая от холода. Воевода, Сдерживая гнев, разъяснил пьянице, что от него требуется. Ведь капустил о голову, сжал виски ладонями и так сидел в окаменении очень долго, может час, а может быть и дольше. Все думали, что он уснул. Но вот, словно под ударом бича, он вдруг вскочил, распахнул дверцы шкафа, выхватил из г р о м о д н о г о вороха бумаг тропанное дело, перелистал е г и громко прочел выпись соборного уложения, главы десятой. «Будя который, ответчик, учнет у пристава укрыватися, и во дворе у себя не учнет сказыватися, и приставу, взяв с собой товарищей, сторожить у двора его день и два, и три, доколь тот ответчик сам, или человек его, или дворник со двора сойдет, И того ответчика или дворника Взяв привести в приказ Воевода всхохотал Ударил от радости в ладоши Но вдруг набычившись Загрозил глазами И голосом подначальным своим Чуете, орясины стоеросовые? Все шкапы перевернули, а шиш нашли Спасибо тебе, Федя Только смотри, язык вырву И воевода, стиснув зубы Сунул кулаком Федьке в нос. я и сторож, одеть его, отвезти на кухню, накормить, напоить, уложить спать. Вот и расчудесно. Значит, по закону можно на Твердозадово войной идти. Быстро собрали отряд в 12 бойцов из ржевских посадских людей и второй гильдии купцов. Под водительством храброго купца Арбузова Отряд обложил со всех сторон усадьбу непокорного раскольника День и ночь, ч и н я засаду а к у п ч е н о Твердозадов спокойно отсиживался в своей крепости и в ус не дул Забор на его усадьбе высокий, бревенчатый Утыканный поверху острым кованым гвоздьем Время от времени показывалась над забором голова дворника Ивашки В прищур а з и р а л а голова пустынную улицу с притаившимися по углам бородатыми воеводскими стражами и вновь скрывалась. Иногда сам хозяин залезал на чердак, чтобы в слуховое оконце посмотреть на осаждающих, по злому улыбался в бороду, бубнил. «Знаю, лиса, про твои чудеса!» Спускался, шел в трепальню, набитую едкой пылью, По пути подзывал дворника Ивашку, ласково говорил ему, «Слышь-ка, Ваня, ты в о б гляди, в случае чего всех собак спущай. Надо собакам на ночь изрядно венца подбавить жратву, чтобы ерились пуще». «Да уж будьте в н а д е ж е хозяин», — шептал толстыми губами широкоплечий парень. «Я, супротив воеводы, супротив воеводских халуев, сам зуб ерю, не хуже бешеной собаки». «Во-во! Во!» И купец протянул Ивашке сахарную с о с о л ь к у «А, побалуй! А я тебя, парень, не оставлю. Сколько у тебя бойцов-то?» «Да десятка с два. Дубинками махать могут, ладно. Три рогатины, кое-какие топоришки имеются». Да два самопала. Во-во-во.